Глава сорок первая «Лиль, я люблю тебя» — крутятся в голове слова Виктора, которые он шепнул мне этим утром в душе, коротко, порывисто, на судорожном жарком выдохе, один мимолетный раз, и больше не повторял. Убеждаю себя, что послышалось, навеяло шумом воды, порочными вибрациями наших сплетённых тел и лихорадочными вздохами — Ведь всё произошло в самый пиковый момент. Мало ли, что мужчина может сказать во время секса. Для многих эта сакральная фраза не значит ровным счётом ничего, как «доброе утро», «будь здорова» или «как дела». Сколько его любовниц до меня слышали подобное признание, о котором он потом просто забывал. Неважно. Не стоит мне зацикливаться на такой мелочи. С таким опытным мужем и вести себя надо по-взрослому — без девичьих глупостей. Однако непослушный взгляд, то и дело косится на волевой напряжённый профиль Виктора, с теплом и нежностью сканирует его, записывая на подкорку каждую чёрточку. Когда Воскресенский за рулём, он суров и сосредоточен. Совсем другой человек, будто утром со мной был его ласковый брат-близнец. Сейчас он молчаливый и сдержанный, внимательно следит за дорогой, не нарушает правил — Такой бы точно не клялся в любви. Он управляет автомобилем предельно аккуратно, будто везёт хрупкое сокровище. Так и есть. Ведь на заднем сиденье смеются и болтают близнецы. «Я взял конфеты для бабы Сони», — понизив тон, делится с братом Даня. Через зеркало заднего вида наблюдаю, как он оттопыривает карман и показывает припасённый гостиниц. Видимо, незаметно стащил из вазы во время завтрака. Обычно я запрещаю брать еду с собой, но сегодня я порхала в облаках и легко могла упустить из виду такой момент. Все мысли были заняты мужем и нашей с ним первой брачной ночью. До сих пор краснею, и стоит лишь вспомнить, что он вытворял со мной. А я не ожидала от себя подобного». Любовь сводит меня с ума и кажется, будто окружающие в курсе, что у нас всё, наконец, случилось. Интересно, как отреагирует мама на наш скоропалительный брак? «Вдруг ей нельзя сладкое? Она же болеет!» — сомневается Лёша, а я улыбаюсь во весь рот. Боковым зрением замечаю, как смягчается Виктор, уголки его губ слегка тянутся вверх. «Когда плохо, нужны конфеты!» Важно спорит Даня. У него свои методы лечения. Они поднимают настроение. Машина притормаживает на светофоре, а Виктор расслабленно опускает руку на коробку передач. Не могу противостоять внутреннему порыву и накрываю её своей ладонью. Каменяем оба, превращаясь в застывшую скульптуру. Затихая, мы лишь мальчишки продолжают припираться позади нас. Ты волнуешься? Спокойным, ровным тоном произносит муж, красноречиво сканируя место соединения наших рук. Ищет логическое объяснение моей импульсивности. Не следует разговор с Софией Павловной, я беру на себя. Уверена, она адекватно воспримет новость. И как истинная мать порадуется за тебя. Какой ты самоуверенный, тихонько смеюсь. Чувствую, как он сплетает наши пальцы. Отнюдь подносит ладонь губам, невесомо целует тыльную сторону и сразу отпускает, чтобы тронуться с места. Просто кому-то надо быть холодным и рассудительным, пока ты нервничаешь. В конце концов, мы не сделали ничего предусудительного. С каких пор за официальный брак двум взрослым людям надо оправдываться? Ты прав. Послушно киваю, но эмоции бурлят лишь сильнее. Мне срочно нужно найти им выход, иначе взорвусь. У тебя сегодня весь день свободен? «Для вас — да». Неожиданно тепло отвечает. «А что, есть какие-то планы?» С интересом поглядывает на меня, плавно выкручивая руль и перестраиваясь в соседнюю полосу. «Может быть...» — тяну загадочно. «Я хотела бы показать вам одно место, очень важное для меня. Невольно заливаюсь краской. Подпускаю Виктора с детьми ещё ближе. Собираюсь открыть им душу». «Я не против, Лиль». Подозрительно быстро соглашается он. «О, приехали!» Вопят мальчишки, когда мы заезжаем на территорию реабилитационного центра. Чуть не подпрыгивают на своих местах. «А баба Соня выйдет гулять? Или мы опять к ней пойдём в комнату?» «В палату». Машинально исправляю, но тут же осекаюсь. Зачем акцентировать внимание на больнице? Пусть дети думают, что мы просто приезжаем в гости, и всё на самом деле хорошо. Так, временные трудности. «Не знаю, мои хорошие. Ей сейчас нужно быть очень осторожной, пока она восстанавливается. Давайте мы спросим у реабилитолога, <coughs> то есть друга». Указываю рукой на Вячеслава Никитича. А врач как раз выходит из центра. Мужчина средних лет будто обрёл вторую молодость рядом с мамой. Все эти дни сияет и юморит, поднимая ей настроение. «Думаю, мать опять бы расклеилась и сдалась, если бы не он». С улыбкой машу рукой Вячеславу Никитичу, однако сегодня доктор на редкость мрачен. В последний раз я видела его таким перед операцией, когда он переживал за мать не меньше, чем я. Порой мне казалось, что его самого вот-вот госпитализируют с сердечным приступом. Как только мама отошла от наркоза, он тут же оказался у её постели и с тех пор больше не отходит от неё ни на минуту. Даже специально дежурство лишнее берёт. Готов жить на работе, но директор центра Богданов не позволяет. Отправляет на отдых. «Здрасте, дядь Слава!» — по-свойски выкрикивают через окно мальчишки, а я укоризненно шикаю на них. Они невероятно простые и компанейские. Не устаю удивляться, как такие озорные хулиганы могли вырасти у закрытого Воскресенского. Впрочем, после минувшей ночи у меня не должно оставаться вопросов. Холодность Виктора — это всего лишь маска. «Кто это с Вячеславом Никитичем?» — Настороженно уточняет муж, выискивая свободное место на парковке. «М?» — возвращаю внимание к крыльцу, на котором вслед за доктором появляется Семён. Они недружелюбно беседуют, явно спорят о чём-то, а в моей груди поднимается буря гнева. Виктор не понимает, что со мной происходит, ведь я, разумеется, так и не познакомила его с ненавистным родственником. Избегала этого момента, но он догнал меня сам. Мой отчим. Яростно цыжу, и от солнечного настроения не остаётся и следа, что он здесь забыл, предатель. На эмоциях выскакиваю из машины и под сдавленное рычащее «Лиля, чёрт!» решительно шагаю к Семёну. Я готова разорвать его голыми руками, чтобы он больше никогда не приближался к маме. Столько слёз пролито нами обеими, столько сил и нервов потрачено, только всё наладилось и вдруг явился. Я не позволю ему испортить нам жизнь. Что ты здесь делаешь? Убирайся! Яростно шеплю, как больная бешенством кошка и стремительно лечу на отчима. Останавливаюсь буквально в метре от него и то благодаря Вячеславу Никитичу, который вырастает между нами. «Имею полное право навестить жену», — нахально выплёвывает Семён, окидывая меня липким взглядом. «После того вечера, когда я застала его в бывшей папиной квартире с молодой любовницей и гадких слов, сказанных мне, я чувствую себя грязной в его компании и никак не могу отмыться. После всего, что ты сделал, тебе хватило наглости приехать сюда». Ты наплевал на операцию, ни копейки нам не дал. Ни разу за эти недели не появился у мамы. Ты больше никто для неё». сдавлены фырчу в его мерзкое лицо, а сама чуть не плачу от нервов и обиды. «Доктор бережно придерживает меня за локоть, и только это уберегает меня от необдуманных поступков. Мой срыв лишь позабавит отчим, и не более того. Что может противопоставить здоровому мужику слабая девчонка?» шумно вбираю носом сырой осенний воздух, экстренно заставляю себя остыть и, наконец, киваю Вячеславу Никитичу в знак того, что я способна адекватно продолжать беседу. Он отпускает меня, но далеко не отходит. поэтически присматривает, словно выполняет негласную просьбу мамы. «Никто я, значит?» «Как у вас, баб, всё просто!» Кривится Семён, доставая зажигалку и прикуривая. «Мать вон твоя!» выдыхает клубок дыма в сторону закрытой двери. На развод подаёт, видите ли. Даже прикованная к инвалидному креслу любовника себе нашла. Сплёвывает с пренебрежением под ноги врачу. Я прошу не выражаться так о Софии Павловне. Сдавленно цедит Вячеслав Никитич, и теперь я пытаюсь успокоить его, слегка касаясь рукава белого халата. Не забывайте, что вы находитесь на территории лечебного учреждения». Несмотря на обычные фразы, реабилитолог кипит, сжимает кулаки, но обстоятельства связывают ему руки. Он на рабочем месте и может запросто вылететь из центра и лишиться лицензии. Потеряет не только должность, но и маму, ведь не сможет быть с ней рядом. Семён всё понимает и намеренно выводит его из равновесия. «Пошёл ты!» — отмахивается, переключаясь на меня. «Ты, смотрю, тоже времени зря не теряла» выгодно пристроила свою... Раздевает меня мерзким взглядом, скользит между полами расстёгнутого пальто, многозначительно зыркает на юбку. Ему не надо уточнять, что именно я, по его мнению, удачно пристроила. Две шалавы, короче. Не зря внешне так похожи. Распутство у вас в крови. «Не смей оскорблять маму!» Выкрикиваю, даже не думая о себе. «Я всё стерплю, но родители — это святое!» «Ты на меня голос не повышай, стерва мелкая!» Приглушённо произносит Семён, бросая окурок на асфальт. Надвигается на меня. «Хватит шаболдаться, где попало. Поехали домой. Поговорим. Заодно обсудим, как нам с тобой и мамкой твоей сосуществовать в моей квартире!» Акцентирует на последней фразе. «Никуда я с тобой не поеду!» — возмущённо спорю. Семён выбрасывает огромную лапу, пытаясь схватить меня за шиворот и уволочь к машине, но не успевает ничего сделать. Вячеслав Никитич заслоняет меня собой, а из-за его плеча я вижу, как на запястье отчима опускается большая, испещрённая венами ладонь, защелкивается вокруг, как наручник. «Если у тебя есть претензии к моей жене, я внимательно слушаю» убедительно рычит Виктор. «Все проблемы тоже будешь решать со мной», — оттесняет отчима от меня. Рядом со мной тут же появляются мальчишки, хватают за руки с обеих сторон, прижимаются ко мне. Простреливают Семёна прищуренными глазками, пыхтят недовольные, выпускают иголки, как два ёжика. «Папа, он маму Лилю обижает», — взволнованно уточняет Даня. «Давай мы его побьём!» Выступает вперёд Лёша. Из уст худощавого мальчика такая угроза звучит комично. Однако нам с Виктором не до смеха. Сталкиваемся взглядами. В его глазах пылает адское пламя, в моих переливается нежность. Смотрю на мужа с теплом и отрицательно качаю головой, пытаясь телепатически успокоить его и уберечь от ошибки. Красноречиво киваю на близнецов, поглаживаю их по макушкам.